Глава 13. До посадочной площадки на вершине торговой башни еще оставалось 5 метров, а вертолет с двумя винтами умудрился поднять тучу пыли. Со своего места в салоне Делалу наблюдала за встречающими, которым пришлось схватиться за шляпы и прикрыть глаза. Только старина Гамильтон Эвери умудрялся сохранять представительный вид даже при таких обстоятельствах. Когда колеса вертолета коснулись земли, пилот распахнул люк, и помахал рукой очень важным персонам, собравшимся на посадочной площадке. Сквозь серебристый иллюминатор Делалу Лу заметила, как директор Эвери кивнул и повернулся, чтобы пожать руку Смайзи, главе администрации Лос-Анджелеса. Потом он подошел к одному из членов команды вертолета, поджидавшему трапа. Смайзи был, вероятно, самым могущественным чиновником мирной власти в Южной Калифорнии. Интересно подумала Делалу, Лу, как он отнесется к тому, что его босс предложил такую по-кавалерийски лихую посадку вертолет. Она криво усмехнулась. Черт возьми, ведь именно ей поручено руководство всей операции, однако она и сама не понимала, что происходит. Дверца люка захлопнулась, и лопасти начали вращаться. Команда получила точные инструкции. Посадочная площадка быстро исчезла из виду, а вертолет поднимался вверх, словно волшебный лифт, установленный на вершине торговой башни. Делалу бросила взгляд в иллюминатор. Она находилась на высоте 80-го этажа. Когда вертолет взял курс на лос анджелесский аэропорт и Санта-Монику, Дела поднялась с места. Через мгновение в салон вошел Эвери. Он выглядел совершенно спокойным, но при этом держался строго официально. Его одежда была одновременно небрежной и дорогой. В принципе, совет директоров мирной власти считался собранием равных. В действительности же, сколько Дела у себя помнила, Гамильтон Эвери был его главной движущей силой. Не самым известным человеком, но самым влиятельным. Рад вас видеть, моя дорогая. Эвери быстро подошел к Делле, пожал ей руку, словно она была ему ровней, а не чиновником на три ранга ниже. Дела позволила седовласому директору взять себя за локоть и отвезти на место. Со стороны можно было подумать, что это Дела у него в гостях. Они сели, и директор быстро осмотрелся по сторонам. Кабина Делы выглядела настоящим передвижным командным пунктом. Здесь не было ни бара, ни мягких ковров. В соответствии со своим рангом. Дела вполне могла бы их иметь, но она заняла нынешнее положение совсем не потому, что лебезила перед начальством. Вертолет спокойно летел на запад, а толстые стены кабины почти полностью поглощали шум работающих двигателей. Внизу Дела видела постройки, принадлежащие мирной власти. Анклав представлял собой коридор, простирающийся от Санта-Моники и аэропорта на побережье вглубь материка до того места, где когда-то находился центр Лос-Анджелеса. Это был самый крупный анклав в мире. Сдержили больше 50 тысяч человек в основном возле студии службы новостей. И жили совсем неплохо. Как раз сейчас вертолет проплывал над пригородным участком с бассейнами и теннисными кортами. На севере высили замки и укрепленные дороги аристократов Аслана. Они управляли этим регионом, но построенные без запрещенной законом технологии, их дворцы напоминали средневековые лачуги. Как и Республика Нью-Мексика, Астон наблюдал за мирной властью с бессильной завистью и мечтал о возвращении добрых старых времен. Эври оторвался от раскинувшегося внизу вида. «Я обратил внимание, что символика Пекина с борта вертолета убрана. Да, сэр, из вашего сообщения было ясно, что использование людей не из Северной Америки не следует выставлять на показ». Уж эта Таделла Лу прекрасно поняла. Три дня назад, завершив изучение ситуации в Центральной Азии, она вернулась в анклав Пекина. И тут же получила со спутника из Ливермора мегабайт детальных инструкций. Причем они пришли не на имя главы администрации, а прямо к ней, Делли полицейскому третьему ранга, занимающемуся борьбой с терроризмом и главному специалисту по грязной работе. Ей выделили грузовой самолет, грузом был этот самый вертолет, и велели лететь через Тихий океан в Лос-Анджелес. В аэропорту команда самолета выгрузила вертолет с ее людьми и немедленно вернулась назад. Эври удовлетворенно кивнул. Отлично. Мне как раз нужен человек, которому не требуется объяснять все на пальцах. Вы успели прочитать отчет из Нью-Мексика. Да, сэр. На протяжении всего полета Дела внимательно изучала доклад и пыталась разобраться в политических проблемах Северной Америки. Она отсутствовала три года. Ей предстояло еще многое узнать, помимо трагедии в Тусоне. А как вы думаете, республика поверила нам? Она вернулась мыслями к записи встречи и к досье. Да, самое забавное что наиболее подозрительные из них оказались и наиболее невежественными. Шеллинг проглотил наживку вместе с крючком. У него достаточно теоретических знаний, чтобы посчитать ваши объяснения разумными. Эври кивнул. Но они будут верить только до тех пор, пока не взорвется еще один купол. Насколько я поняла, такое уже случилось дважды за последние несколько недель. Вряд ли это объясняется теорией квантового распада. Ракетные полигоны Старой Америки усеяны куполами. если процесс распада будет продолжаться?» Эвери снова кивнул. Казалось, его совсем не расстроили слова Делы. Вертолет плавно огибал Санта-Монику, и Дела увидела самые роскошные особняки Анклава и пляжи возле них. Дальше шла разрушенная береговая линия Астлана. Всего несколько мгновений, и вот они уже снова над океаном. Пролетев несколько километров к югу, вертолет повернул в сторону суши. Они будут кружить в небе, пока эта встреча не закончится. Даже события в Тусуне не смогли прояснить смысл ее задания, и Делла нахмурилась. Эври поднял холеную руку. «Все, что вы говорите, правильно, но может оказаться несущественным, в зависимости от того, каким будет истинное объяснение случившегося. Вам не приходило в голову, что кто-то мог найти способ уничтожения куполов, и сейчас мы являемся свидетелями их экспериментов? Мне кажется, что места для проведения экспериментов выбраны довольно странно, сэр. Шельфовый ледник Росса, Туссон, Улан-Удэ... Кроме того, я не понимаю, как эта организация ухитрилась не попасть под наблюдение. 50 лет назад, до войны, та структура, что впоследствии назвалась мирной властью, была всего лишь научной лабораторией, получающей федеральное финансирование на проведение в определенной мере эзотерических, но стратегически важных исследований. В результате этих исследований были созданы купола, силовые поля, сгенерировать которые удавалось не меньше, чем за 30 минут, пользуясь самым мощным ядерным реактором в лаборатории. Правительству Соединенных Штатов об открытии ничего не сообщили. Об этом позаботился отец Эвери. Руководство лаборатории разыграло свой собственный вариант геополитики. Даже в высоких бюрократических кругах, в которых вращалась Делла, не было никаких доказательств того, что лаборатория Эвери положила начало войне. Однако Делла что-то в этом роде подозревала. В годы, последовавшие за катастрофой, власть лишила весь уцелевший мир энергетических технологий. представляющие наибольшую опасность правительства, такие, например, как правительство Соединенных Штатов, были уничтожены. А на территориях этих стран образовались разнообразные мелкие государства, от городского самоуправления в Центральной Калифорнии до Астона с его средневековым укладом, или нью мексика где всем заправляли фашисты. Местные правительства обладали силой, достаточной только для того, чтобы собирать налоги, установленные мирной властью. Эти маленькие страны в определенном смысле были суверенны. Они даже развязывали свои мелкие войны, но без развитой промышленности и оружия массового поражения эти войны не представляли никакой опасности для остального человечества. Дела сомневалась, что за границами анклавов существовала достаточно серьезная техническая база, чтобы воспроизвести старое изобретение, не говоря уже об их модернизации. И если кому-то все-таки удалось раскрыть секрет куполов, спутники непременно обнаружили бы строительство мощных электростанций и заводов, необходимых для реализации таких планов. Я знаю, мои слова могут показаться параноидальным бредом, но вы, молодежь, не понимаете, насколько несовершенна техническая база власти. Эври бросил взгляд на Делу, словно рассчитывал, что она станет возражать. Нам принадлежат университеты и большие лаборатории. Мы контролируем всех людей, имеющих серьезное образование. Однако мы почти не занимаемся исследовательской работой. Я бы знал об этом, поскольку еще помню, как выглядела лаборатория моего отца до войны. Более того... Я проследил за тем, чтобы все по-настоящему перспективные проекты не получили финансирования. Наши заводы в состоянии производить практически любую довоенную продукцию. Он хлопнул рукой по обшивке. Это хорошая, надежная машина. Возможно, ее построили в последние пять лет, но модель была создана 60 лет назад. Эври помолчал, а когда заговорил снова, его тон уже не был небрежным. За последние шесть месяцев я понял, что мы допустили серьезную ошибку. Кое-кто обладающий технологией, заметно превосходящий до военный уровень, действует под самым нашим носом. Надеюсь, вы имеете в виду не монгольских националистов, сэр. В своих отчетах я старалась как можно яснее дать понять, что свое ядерное оружие они получили из старых советских запасов. Большая его часть вышла из строя, а без этих бомб они всего лишь каче. Нет, нет, дорогая Адела, я имел в виду совсем не это. Он положил на стол пластиковую коробочку. Загляните внутрь. На бархатной подушечке удобно устроились пять крошечных металлических предметов. Лу подняла один так, чтобы на него упал солнечный свет. Пуля? Самая обыкновенная, калибром 8 мм. Дела не смогла определить, стрелял ли кто-нибудь этой пулей. На ней виднелись какие-то следы, но определенно не от винтовки. Заостренный конец пули был покрыт чем-то черным и блестящим. Вот именно, пуля. Только у нее есть мозги. Давайте я расскажу, как нам удалось наткнуться на это маленькое сокровище. Поскольку мастеровые, эти ученые заднего двора, в последнее время стали вызывать у меня серьезные подозрения, я решил, что необходимо внедрить к ним наших людей. В большинстве регионов Северной Америки мы не допускали возникновения никаких правительств, опасаясь роста национализма, даже неся серьезные финансовые потери при сборе налогов. Теперь я вижу, что это было ошибкой. Каким-то образом им здесь удалось зайти дальше, чем в областях, которые контролировали местные правительства. К тому же следить за ними достаточно сложно, поскольку единственными источниками информации служат орбитальные спутники. Так или иначе, но я послал разведывательные отряды в эти никем неуправляемые районы, сочинив для них надежные легенды. В Центральной Калифорнии, например, проще всего было сделать вид, будто они потомки советских десантников. Наши люди получили инструкции засесть в горах и перехватывать всех подозрительных путешественников. Я рассчитывал, что смогу постепенно накопить информацию, не производя официальных рейдов. На прошлой неделе один такой отряд наткнулся на троих местных жителей в лесу к востоку от Ванденберга. У этой троицы был всего один стандартный 8-миллиметровый карабин из нью мексика Уже почти стемнело, но с расстояния 40 метров противник умудрился попасть в каждого из десяти нападавших, причем для этого ему потребовалась всего одна очередь. У карабина из нью мексика в обойме всего 10 патронов, значит, идеальная точность, моя дорогая. «Мои люди клянутся, что стрельба велась в автоматическом режиме. Если бы они не носили бронированных жилетов, или если бы пули летели с нормальной скоростью, ни один из них не остался бы в живых, чтобы рассказать мне эту историю. Десять хорошо вооруженных мужчин были бы убиты одним противником из самодельного оружия. Волшебство да и только. И вы держите в руке кусочек этого волшебства. Точно такие же пули протестировали в лабораториях Ливермора. Вы когда-нибудь слышали про умные бомбы?» Ну, конечно, их же использовали наши самолеты в Монголии. Так вот, мислу, у вас в руке умная пуля. У каждой пули впереди видеоглаз, соединенный с процессором такой мощности, какой обладает наш настольный компьютер стоимостью 100 тысяч. Очевидно, ствол был без нарезки. Пуля могла менять высоту полета при сближении с целью. Дела перекатила металлический шарик на ладони. Значит, ей управлял стрелок? Не напрямую, и только в момент запуска. Кроме того, оружие нужно снабдить процессором, который определяет очередность цели и выбирает оптимальный момент для выстрела. И в самой пуле процессор достаточно мощный, чтобы захватить выбранную цель. Интересно, не правда ли? Дела кивнула. Она хорошо помнила, какой чувствительной была система наведения на А-511 и какой дорогой. Постоянно требовались запасные детали из Пекина. Если эти штуки такие дешевые, что их можно выбросить? Гамильтон Эвери чуть улыбнулся, Очевидно, довольны ее реакцией. это еще не все. Посмотрите на другие предметы в коробке. Дела осторожно положила пулю на бархатную подушечку и взяла коричневый шарик, показавшийся ей чуть липким на ощупь. На нем не было никакой маркировки, никаких неровностей. Дела удивленно подняла брови. Жучок. необычный записывающий жучок, каким пользуемся мы, а полноценная видеокамера, которая к тому же может производить съемку в разных направлениях. Эксперты сказали мне, что эти камеры работают на принципах фурье оптики. Они способны записывать и передавать сигнал на небольшие расстояния. Нам удалось выяснить это при помощи рентгеновской съемки в разных проекциях. У нас даже нет оборудования, к которому мы могли бы подсоединить эту штуку. А вы уверены, что в данный момент не ведется передача? О да. Наши ученые выпотрошили внутренности этого жучка, прежде чем отдали мне. Они утверждают, что в нем не осталось ни единой работающей детали. Думаю, теперь вам понятно, почему я предпринял такие меры предосторожности». Дела кивнула. Значит, дело вовсе не во взрывах куполов. Их истинные враги наверняка уже в курсе последних событий. Похоже, директор Эвери совершенно прав и сильно напуган, насколько это вообще возможно для человека с такой холодной аналитической натурой. Примерно с полминуты оба молчали. Вертолет сделал еще один разворот, и луч солнца упал на лицо Делы. Они летели на восток над Лонг-Бич в сторону Анахайма, так, во всяком случае, назывались эти места на старых географических картах. Внизу, в серо-оранжевой дымке, в разные стороны расходились линии улиц, отчего возникало ложное ощущение порядка. В действительности под ними простирались долгие километры заброшенных выжженных кварталов. С трудом верилось, что угроза, о которой говорил Эвери, родилась где-то здесь, в Северной Америке. Впрочем, подозрения директора могли быть обоснованными. Если запретить промышленность и серьезные научные исследования, люди обязательно найдут другие способы, чтобы получить желаемое. А если они в состоянии делать такие штуки, вполне возможно, что у них хватит ума и на то, чтобы обойти все квантовые теории и научиться взрывать купола. Вы думаете, они сумели внедриться в мирную власть? Не сомневаюсь. Мы самым тщательным образом проверили наши лаборатории и залы совещаний. Было обнаружено 17 таких жучков на западном побережье, два в Китае и еще несколько в Европе. Рядом с нашими заморскими находками не было никаких передающих устройств, поэтому мы считаем, что камеры были привезены в эти места случайно. Такое впечатление, что зараза распространяется из Калифорнии. Значит, им известно, что мы заинтересовались их деятельностью. Да, но не более того. Враг совершил несколько серьезных ошибок, а нам, в свою очередь, пару раз улыбнулась удача. В калифорнийской группе у нас есть информатор. Он пришел к нам менее двух недель назад, словно с неба свалился. Мне кажется, это не подсадная утка, потому что все рассказанное им совпадает с тем, что удалось обнаружить нам самим, только он рассказал нам немного больше того, о чем мы знали. Мы покончим с этими ребятами, причем самым законным образом. Мы уже давно не устраивали показательных процессов со времен инцидента с Якимой. Вы будете играть самую важную роль в этой операции, дела. Вы женщина, а в наши дни все, кроме власти, относятся к слабому полу без должного уважения. «Представители мирной власти недалеко ушли от остальных», — подумала Делла. «Вы будете незаметны для врага, пока не станет слишком поздно». «Так вы имеете в виду работу агента?» «Ну, конечно же, моя милая. Насколько мне известно, вы выполняли задания посложнее». «Да, но...» «Но я сама руководила работой агента в Монголии». Эвери накрыл своей рукой руку Деллы. «Это вовсе не понижение по службе». Докладывать о том, как идут дела, вы обязаны только мне. Вы возглавите калифорнийскую операцию и будете ее контролировать. Ну, конечно, насколько это возможно с нашими средствами связи. Для работы в тылу врага нам нужен один из самых лучших агентов, который прекрасно ориентируется в тех местах, и которого мы могли бы снабдить надежной и достоверной легендой». Дела родилась и выросла в Сан-Франциско. Целых три поколения члены ее семьи были ремонтниками и агентами власти. Кроме того, у меня для вас особое, очень ответственное задание. Выполнение его может оказаться гораздо важнее всей остальной операции». Эвери положил на стол цветную фотографию. Изображение было крупнозернистым на пределе разрешения аппарата. Перед входом в сарай стояла группа мужчин, фермеры-северяне, если не считать черного мальчишки, разговаривавшего с высоким молодым человеком, который держал в руках 8 миллиметровый карабин. Дела сразу догадалась, кто это такие. Видите старика в самом центре, рядом с тем, у которого солдатская выправка. Лицо указанного Эвери-человека было всего лишь смазанным пятном, но он показался Дели ничем не примечательным. Лет 70 или 80, Дела могла бы встретить сотни таких же стариков на улицах любого североамериканского анклава и не обратила бы на него ни малейшего внимания. Мы думаем, что это Пол Хеллер. Эвери посмотрел на своего агента. Это имя ничего вам не говорит, не так ли? Вы вряд ли узнаете что-то о нем в книгах по истории, но я его отлично помню. Еще с довоенных времен. Я был тогда совсем еще мальчишкой, в Ливерморе. Он работал в лаборатории моего отца, и именно он изобрел купола. Делла снова посмотрела на фотографию. Она понимала, что сейчас удостоилась чести и особого доверия. Эверис сообщил ей один из секретов, известных только старым директорам, последний из которых унес бы эту тайну с собой в могилу. Она попыталась увидеть что-нибудь выдающееся в смазанных чертах. Конечно, были еще Шмидт, Кассихар, Абхадра. Они спроектировали купол, но изначально это была одна из блестящих идей Хеллера. Черт возьми, этот человек, он даже не был физиком. Короче говоря, он исчез сразу после того, как началась война. Очень умно. Хеллер не стал делать громких заявлений и дожидаться, когда мы с ним покончим. После уничтожения национальных армий нашей самой главной задачей стала его поимка. Нам это не удалось. Примерно через 15 лет, когда мы установили контроль над всеми оставшимися лабораториями и реакторами, поиски доктора Хеллера прекратились. Однако сейчас, через 100 лет, когда купола начали взрываться, мы его обнаружили. Теперь вы понимаете, почему я уверен, что купола умирают отнюдь неестественной смертью. Это он, Делла. Эвери постучал пальцем по фотографии. В ближайшие недели мы предпримем решительные действия против сотен людей. Однако они ни к чему не приведут, если вы не сможете поймать этого человека. Взгляд в будущее Рана Элисон, похоже, не грозила открыться, да и внутреннего кровотечения, судя по всему, не было. Нога болела, но идти Эллисон могла. Они с квиллером соорудили стоянку, или скорее небольшое укрытие, примерно в 20 минутах ходьбы от места катастрофы. Огромное облако красноватого дыма поднималось над горящим лесом. если все происходящее объясняется какой-то разумной причиной, тогда дым привлечет внимание спасательных отрядов ВВС. Если же дым заинтересует не тех, кого нужно, они с Квеллером достаточно далеко от останков космического корабля, чтобы избежать нежелательных встреч. По крайней мере, Элисон очень на это надеялась. Теплый ласковый день клонился к вечеру. И до сих пор ничто не указывало на присутствие людей в лесу. Элисон вдруг заметила, что стала не в меру болтливой, На душе у нее было неспокойно. Она выстраивала одну версию за другой. Например, во время их последнего витка мог разойтись какой-нибудь шов на обшивке кабины. Это почти все объясняло. Гипоксия подкрадывается совершенно незаметно. Разве не так погибли три советских пилота в самом начале освоения космоса? Тогда, черт возьми, становится понятным, почему их с келлером воспоминания такие неясные и путанные. Каким-то образом, маневр вхождения в атмосферу был прерван, И они оказались в австралийских джунглях. Нет, этого не могло быть, если неполадки случились на последнем витке. Возможно, они сейчас на Мадагаскаре. В этой республике их вряд ли примут с распростертыми объятиями. Придется прятаться, пока разведывательные отряды ВВС не обнаружат место катастрофы. Спасательная бригада может прибыть в любой момент. Например, морской десант под прикрытием с воздуха. Ангус это объяснение показалось малоправдоподобным. А купол? Ни одна страна не смогла бы построить такую штуку, чтобы мы об этом не узнали. Могу поклясться, что она на километры уходит в небо. Он махнул рукой в сторону второго солнца на западе. Сквозь густую листву было трудно разглядеть оба светила, но по пути сюда с места катастрофы Элисон и Квиллер имели возможность понаблюдать за ними. Когда Элисон, прищурившись, смотрела прямо на фальшивое солнце, она видела овал неровной формы. Настоящее солнце явно отражалось от какой-то громадной изогнутой поверхности. Я знаю, что эта штука очень большая, Ангус, но она не может быть материальной. Возможно, это оптический обман, вызванный перемешиванием слоев воздуха. Ты смотрела только на ту часть, что находится высоко над землей, где нет ничего, кроме неба. Но если забраться на высокое дерево, можно увидеть, как у самого основания купола отражается береговая линия. Хм... Элисон не требовалось забираться на дерево, чтобы поверить Квиллеру. Она просто не могла согласиться с его объяснением. «Посмотри правде в глаза, Элисон. Мы оказались в совершенно незнакомом нам месте. Однако надпись на могильном камне доказывает, что мы по-прежнему на земле. Могильный камень. Такой маленький по сравнению с куполом и еще более необъяснимый. Ты считаешь, что мы попали в будущее?» Ангус кивнул. «Ничего другого не остается». Не знаю, как быстро могла стереться надпись на камне. Мне кажется, мы перенеслись не больше, чем на тысячу лет вперед. Он ухмыльнулся. Обычный временной интервал для Бака Роджерса. Примечание. Бак Роджерс – популярный герой комиксов, книг и телесериалов, павший в анабиоз в 20-м и очнувшийся в 25-м веке. Элисон улыбнулась в ответ. Лучше уж Бак Роджерс, чем последний ремейк «Планеты обезьян». Да, мне тоже не понравилось, как там убили лишних путешественников во времени. Эллисон бросила взгляд сквозь густое зеленое покрывало леса на второе солнце. Всему этому обязательно должно найтись другое объяснение. Они еще несколько часов проспорили, договорившись в конце концов, что дадут версии спасения с Мадагаскара 24 часа на подтверждение. После этого доберутся до побережья и пойдут вдоль него, пока не обнаружат какие-нибудь признаки присутствия человека. Поздно вечером они услышали свистящий вой, который быстро превратился в оглушительный рев. «Самолет!» — Эллисон вскочила на ноги. Ангус взглянул на небо и на радостях чуть не начал приплясывать. Темная, похожая на стрелу тень, пронеслась над их головами. «Это же А-511, господи!» — ликовал Квиллер. «Ты оказалась права, Элисон. Он обнял девушку. Самолетов было по крайней мере три. Воздух гудел от треха двигателей. Серьезная операция. Третья машина кружила примерно в трехстах метрах от того места, где прятались Элисон и Квиллер. Один из новых десантных самолетов Сикорского, на таких летала только морская пехота. Квиллер бросился по узкой тропинке к ближайшему самолету. Элисон, прихрамывая, поспешила за ним. Вдруг Квиллер схватил ее за руку. Девушку резко развернула, и она чуть не потеряла равновесие. Пилот показал на спускающийся самолет, различимый в просвете между густыми ветвями деревьев. Пейсли только и смог выговорить Ангус Квиллер. «Что?» И тут Элисон заметила. Нижняя часть крыла была покрыта узором пейсли, а посередине красовалась буква «фи» или «тета». Ничуть не похоже ни на одну военную эмблему из тех, что доводилось видеть Элисон Паркер.